Возвращение в императорские театры. По открытии парижской выставки в мае 1900 года я получил письмо от управляющего московскими императорскими театрами Телековского, в котором он мне предлагал принять на себя ведение художественной части московских императорских театров и сообщить о времени моего приезда в Москву. Я сказал об этом Шаляпину. Придется и тебе петь в императорском театре. — Вряд ли, — ответил мне Федор Иванович. — Они меня там терпеть не могут, да к тому же считают революционером. — Какой ты революционер? — Где же ты будешь петь? Мамонтов ведь разорен. На этом разговор наш оборвался. По приезде моему в Москву на другой же день утром ко мне приехал очень скромного вида человек, одетый в серую военную тужурку. Он был немножко похож на простого русского солдата. В светло-серых глазах его я прочёл внимание и ум. Он просто сказал мне: "Я бы хотел, чтобы вы вошли в состав управления театрами. Страдает у нас художественная сторона. Невозможно видеть невежественность постановок. Я видел ваши работы у Мамонтова, и мне хотелось бы, чтобы вы работали в театре". Жалею, что нельзя привлечь Мамонтова, с ним такое несчастье. — А как же с оперой? — сказал я. — Ведь опера — это шаляпин. Какая же русская опера без шаляпина? — Да, это правда, — согласился Телековский. Но это очень трудно провести, хотя и об этом всегда думал. В тот же день я приехал к Телековскому, и мы с ним проговорили до шести часов утра. Шаляпин тем временем ежедневно вёл стеликовские переговоры. И Теликовский говорил мне смеясь: "Ну и особенный человек ваш Шаляпин. Вы знаете, какие пункты он вносит в контракт? Например, постоянные годовые ложи для его друга Горького. Потом ещё три ложи для его друзей, которых, оказывается, он даже по имённо не знает. Потом плата невиданная в имперских театрах. Полторы-две тысячи за спектакль. Притом он уже несколько раз терял подписанные мною с ним контракты. Наконец, знаете, что я сделал? Я подписал ему чистый бланк, чтобы он вставил сам пункты, какие ему нравятся. Все равно, кроме платы, ничего выполнить невозможно. Например, у его уборной должны находиться по его требованию два вооруженных солдата с саблями на голову. Я не мог слушать эти рассказы без смеха. "а химше это ему нужно?" Телековский отвечал, тоже смеясь. "А как же? Для устрашения репортёров." Через некоторое время Телековский вновь мне сказал: "Шаляпин-товаш опять контракт потерял. Жена его положила в шкаф, а шкаф переменил мебельщик. Всё ищет, пока поёт без контракт. Что буду ли творить, его требование пришлось повысить цены на его спектакле. Что делать? Великий артист" Я лично рассказал государю Шаляпину о контрактах декадентов. Государь смеялся и сказал, что ему все только и говорят, что о декадентах в императорском театре. Вскоре по уходе Волконского Теляковский был назначен директором императорских театров в Петербурге. Императорские театры, опера и балет, делали с тех пор полные сборы. И казённые субсидии театрам уменьшились благодаря этому более чем вдвое. Газеты долго ещё продолжали писать о декаденстве. И вдруг тон изменился. Про меня начали писать: наш маститый привзошёл себя, уже привыкнув к кругонь, я даже испугался. Не постарел ли я? Шаляпин был в полном расцвете сил и своей славы.